Никогда прежде Виктор не думал о Полине, не думал так, не волновался о ней. Волноваться был удел дел Глеба, Астахов только снисходительно хмыкал. Ну как же, старший брат. И вот все переменилось. «Куда она могла подеваться?» – спрашивал Глеб который раз, бросая бесполезную телефонную трубку. «Бестолковая девчонка, как она не понимает, что, рискуя своей жизнью, мешает нам заниматься серьезными делами?» Мы беспокоимся о ней вместо того, чтобы работать и решать важнейшие проблемы. Я чувствую себя ужасно, признался Виктор, ведь это я во всем виноват. Если с Полиной что-нибудь случится, я знаю ее характер, если ей что сбрело в голову. Все дело в том, что мы понятием не имеем, что она задумала, с нажимом произнес Глеб. Когда она была замужем, я хотя бы не нес за нее персональной ответственности, за все отвечал Коля. кстати Виктор э «Этот Коля, он как был, ничего?» «В каком смысле?» Глеб позрелся на него поверх очков по обычаю, сползших на самый кончик носа. «Про что ты спрашиваешь?» «Про что спрашиваю? Ну, почему они развелись?» «Черт их знает, Полинка говорила, характерами не сошлись, но если тебя интересуют подробности, могу сказать, что развод не был скандальным, все обошлось тихо, мирно». — Я видел этого ее Колю всего-то пару раз, — заметил Виктор, усиленно борясь с обуявшим его странным чувством. — Ревность, злость. — Невелика потеря, — провормотал Глеб, вновь склоняясь над столом. — Ничего выдающегося в нем не было. Полинка это, в конце концов, тоже поняла. — А сейчас у нее есть кто-нибудь? — Я ничего про Полину не знаю. Мы с ней так долго не виделись. — Долго? — растерянно переспросил Глеб. «Три с половиной года». Глеб удивленно поднял голову. «Нет, правда?» «Действительно долго. Ушам своим не верю. Я почему-то думал, что вы встречались время от времени. С Лёвкой-то она постоянно виделась. И я как-то не обратил внимания. Может, она на меня сердилась?» Задумчиво пробормотал Виктор. «Три с половиной года?» Не поверил Глеб. «За что бы это?» «Ну, мало ли за что». «Женские обиды — это тонкая материя. Может, я сказал ей что-то такое?» «Или чего-то не сказал», — про себя провормотал Глеб. А в этот момент на столе зазвонил телефон. «Да», — резко ответил он, сняв трубку. И тут же весь взъерушился, как код, которого отогнали от миски со сметаной. «Где ты находишься?» — завопил он. «А? Я все отлично слышу. Не вешай трубку. Говорю тебе, не вешай трубку» и Естественно, это была она, Полина. Виктор испытал громадное облегчение того, что с ней все в порядке. «Дай ее мне!» – потребовал он и протянул руку. «Тут Витька хочет с тобой поговорить!» – буркнул Глеб и сунул трубку Виктору, прошипев. «Убил бы ее, попадись она мне в руки!» «Алло!» – пропела трубка голосом Полины. «Ты где?» – выпалил Виктор. «Не блещешь оригинальностью», – ответила та. «Заладили оба. Ты где? Ты где?» «С ума от вас сойти?» «От нас?» Возвелся была Виктор, но тут же успокоился и обычным голосом спросил. «Ты зачем убежала?» «Интересно, а что я должна была делать? Жить в вашем мужском гареме? У меня ответственный заказ. Если я сделаю его плохо или подведу людей по срокам, запросто могу испортить свою блестящую начинающуюся карьеру». Полина врала. — Заказ еще даже не был оформлен. — Что она говорит? — прошипел Глеб, вытянув шею. А Виктор досадливо отмахнулся от него и отвернулся к окну. — Я просто удивляюсь. Он пожал плечами и повел бровью, будто собеседница могла его видеть. Мы вместе начали распутывать дело. — Да? — с преувеличенным удивлением спросила Полина. — А мне показалось, ты вышел из игры. — Как я мог выйти из игры, когда охотятся за мной? — Значит, ты весьма непугливая дичь. Под окнами сидят бандиты, а ты спокойненько общаешься с калькулятором. — Это не легкомысие, — веско сказал Виктор. — Если мы успеем за две недели доделать программу, то получим огромные деньги, которые дадут нам свободу маневра. Может, мы вообще уедем из страны? — Ах, вот как! Чудесно! Мне кажется, ваши мозги в надежде утечь за границу заранее размягчились. А вдруг тебе не дадут уехать? Ты об этом подумал? «Что она говорит?» Возбужденная физиономия Глеба снова возникла в поле зрения Виктора. «Она пытается заставить меня что-нибудь делать», — громко сказал он. «Слушай, может мне действительно сходить в милицию?» «Не вздумай!» — воскликнула Полина. «Тебя сразу убьют, неужели ты не понимаешь? А так, может, еще есть шанс. Кстати, а что бы ты там сказал в милиции? Ты ведь до сих пор так и не понял, чего от тебя хотят бандиты». «Ну?» — протянул Виктор. — Это как раз дело следователей — делать тайное явным. — Ты уверен? — с сомнением спросила Полина. — А вдруг тебя задержат до выяснения всех обстоятельств, упекут в предвариловку, и туда просочится киллер. И привет! — Так чего ты от меня хочешь? В милицию мне идти нельзя, программу доделывать не надо, на твою помощь рассчитывать не приходится. — Я хочу, чтобы ты начал активно действовать сам. — Я буду. — Ага, я так и поверила. «Не понимаю, почему ты считаешь меня таким беспомощным?» «Не беспомощным и беспечным, излишне самоуверенным. Эти типы ждут неизвестно чего, потом им надоест, они войдут в здание, достанут пушки. Но они не знают, что я в институте. Пока не знают, а могут и узнать. Или просто заскучат проверить». — Ладно, — сказала Виктор, — я обещаю, что мы с Глебом прямо сейчас что-нибудь решим, а ты выброси из своей хорошенькой головки все, что связано с бандитами, убийствами и угрозами. Обещаешь? Потом, когда все закончится, мы отметим это дело за большим праздничным столом. Кстати, так где ты сейчас находишься? — У одного своего приятеля, — небрежно сказала Полина, огнав на чело Виктора грозовую тучу. — Не волнуйся, он парень серьезный, в обиду меня не даст. Полинова плотнее прикрыла дверь телефонной будки, чтобы Виктор ненароком не услышал уличного шума. «А теперь дай мне на минутку Глеба». Тот с мрачной решимостью взял трубку, некоторое время слушал, хмуро попрощался и, закончив разговор, обернулся к Виктору. Она все врет. Во-первых, нет никакого приятеля, у которого она могла бы остановиться. «Ты уверен? Такая девушка, как Полина?» «Я уверен, она очень разборчива. Если бы появился такой парень, я бы знал». «Во-вторых, ее заверение в том, что она бросила расследование, выглядит по меньшей мере смешно. Ты веришь, что моя сестра отказалась от задуманного?» Виктор пожал плечами. «Знаешь, она так изменилась. Внешне может быть, но характер у нее прежний». «Значит, ты считаешь, что она что-то затевает?» «Я уверен. Мне это не нравится». «А как мы можем ей помешать?» расстроился Глеб. «Давай поставим вопрос по-другому. Как мы можем ей помочь?» В той авантюре, которую задумала провернуть Полина, помощники ей были вовсе не нужны. Напротив, если бы кто-нибудь из дружной троицы узнал ее намерениях разразился бы грандиозный скандал. «Интересно, Виктор способен на ревность?» — подумала Полина, подспудно чувствуя, что очень даже способен, и переходя от этого в прекрасное расположение духа. Она вышла из телефонной будки и, засунув руки глубоко в карманы, постаралась сосредоточиться. На улице уже стемнело, хотя часы показывали всего половину седьмого вечера. Прямо напротив всеми лампочками, украшавшими его фасад, зазывно подмигивало казино. Расположившийся рядом соленый сухарик, за которым Полина совсем недавно вела наблюдение, кажется, был весьма популярным заведением. Его дверь постоянно открывалась и закрывалась пропуская парочки и шумные компании. Полине нужен был бабков Она уже побывала в баре, пообщалась с завсегдатаями, поболтала с барменом, выяснив с помощью хитрых расспросов, в каком автомобиле ездит нынешний шеф. Ей необходимо с ним познакомиться. Тот тип, который выпроводил из бара Виктора, вполне мог запомнить ее как фотокорреспондентку. Чтобы по-глупому не попасться, пришлось серьезно поработать над собой. В прошлый раз она была в джинсах, куртке и ботинках на толстой подошве. Никакого грима, волосы зачёсаны назад. Сейчас же на ней было длинное платье и пальто, сапоги на шпильке, другая прическа и много косметики на лице. Она рассчитывала на свою внешность, хотя могла и промахнуться. Вдруг бабков питает отвращение к женщинам. Или презирает их и не станет помогать попавшей в беду незнакомке. Или ему нравятся исключительно брюнетки. Да мало ли что. Пока она так рассуждала, к бару серебристо-серый со всех сторон закругленный автомобиль, наводящий на мысль о больших скоростях, и благородно фыркнув, остановился. Полина торопливо засеменила в его сторону, прижав сумочку к груди. На площади перед баром и казино стояло множество торговых киосков, и народу здесь было достаточно много. Так что ее план должен удастся сначала из машины вышел молодой накачанный парень в кожаной куртке а вслед за ним высокий представительный мужчина с остатками вьющихся волос на крупной голове полина которая испуганно оглядываясь летела прямо на них обрезала сначала в телохранителя после чего охнув и пробормотав невнятные извинения в самого бобкова тихо тихо девушка улыбнулся тот поддерживая ее под локоть не торопитесь а то упадете Полина подняла на него глаза, полные ужаса, и голоском бедной козочки, спасающейся от волка, проблеяла. «Извините, пожалуйста!» Снова оглянулась и добавила испуганное. «Ой!» «У вас что, какие-нибудь проблемы?» спросил Бобков, жестом остановив движение парня в кожанке. «Вы настоящий джентльмен?» с тревогой уточнила она, вздернув подбородок. «А что?» осторожно поинтересовался Бобков. «Конечно, ему хотелось назваться настоящим джентльменом, но вдруг из этого возникнут какие-то проблемы. Дело в том, что меня преследуют». «Ваш бывший приятель?» Бабков до сих пор сжимал локоть Полины. «Нет, что вы, я не завожу сомнительных приятелей. Кроме того, меня преследует несколько человек». «Ого!» «Я не знаю этих типов, они уже пару дней за мной следят. Я ничего не понимаю, мне так страшно. Я даже в милицию звонила, но там надо мной просто посмеялись». ай яй, -яй какие нехорошие милиционеры!» Бабков усмехнулся уголком рта. А здесь он находился на своей территории, опасаться ему было нечего. «Может быть, ваш муж натравил новосыщиков?» на «Я не замужем», — просто ответила она и затравленно оглянулась. «Итак, следующий ход за Бобковым. Он не может, не должен уйти просто так». Василий Сергеевич несколько секунд колебался, а затем предложил. «Не хотите ли выпить чашечку кофе?» И сделал широкий жест в направлении своего бара. Полина подняла на Бобкова взгляд гораздо более твердый, чем вначале, и предупредила. «Хорошо, но пусть это будет действительно всего лишь чашечка кофе». У нее была такая очаровательная мордаха, не испорченная и открытая, чтобы обков расчувствовался. «Клянусь», — пообещал он и про себя подумал, — «как это женщины ухитряются проделать все эти штучки?» Секунду назад была готова на все и умоляла о помощи, и вот теперь уже ставит условия. Впрочем, она была необыкновенно хороша и совсем не похожа на девицу легкого поведения. Скорее всего... У нее вполне налаженная жизнь, а неприятности с мужчинами не более чем случайность. Бабков, за годы ведения бизнеса, поднаторевший в практической психологии, сразу определил, что это действительно порядочная женщина, и решил, что от него не убудет, если он раз в жизни окажет кому-то бескорыстную помощь. Хорошо бы это знакомство продолжить. «Кстати, где они?» – спросил он уже на ступеньках бара. «Кто?» «Те парни, которые вас так напугали!» Полина живо обернулась назад и, пробежав глазами по толпе, растерянно сказала, «Кажется, вон там. Или нет? Не знаю. Может быть, они увидели вас и отстали?» «Вот и отлично!» Бабков придержал для нее дверь, и еще раз оглядев Полинину фигуру. «Не девчонка, а конфетка!» Кофе им принесли в кабинет. Бабков уговорил новую знакомую выпить крошечную рюмочку-коньячку, от которого она разрумянилась и немного успокоилась. Через четверть часа они перешли на «ты». Когда оживленный и достаточно сумбурный разговор снова вернулся к ее воображаемым преследователям, Полина внезапно воскликнула. «Знаешь, Василий, я ведь в самом деле собиралась завтра с утра идти на Петровку жаловаться на этих гадов. Я даже сфотографировала их своей мыльницей, «Вдруг они какие-нибудь известные бандиты? Тогда бы мне точно поверили!» «А фотографии где?» — лениво спросил Бобков. Полина похлопала ладошкой по сумочке. «Тут. Хочешь посмотреть?» «Давай, раз уж у нас только про них и разговоры!» «Ну, почему только про них?» — надула губы Полина. Потом, открыв замочек, достала из сумочки фотографии и небрежно бросила на стол. Они веером разлетелись по полированной поверхности. Бабков подцепил верхнюю и, отставив далеко от глаз, словно нехотя посмотрел. В ту же секунду взгляд его сделался острым и быстрым, метнувшись к лицу новой знакомой. Она поправляла мизинцем помаду на губах, глядя в крошечное зеркальце и покачивала ногой. Уже с совершенно другим выражением лица Бабков потянулся за вторым снимком, потом за третьим. «Ну и как они тебе?» Не слишком и беспокоенно спросила Полина, пряча косметичку. «Вот это ружи, да?» «Знаешь, все довольно странно», — сказала Бобков, сверляя ее глазами. «Это серьезные ребята. Трудно представить, что они гоняются по улицам за незнакомыми женщинами». Полина почувствовала, что воздух наэлектролизовался подозрениями и постаралась держаться, как ни в чем не бывало. Ты что, их знаешь? живым любопытством спросила она и даже легла грудью на стол. Как тебе сказать? Этого он оттолкнул от себя жестким указательным пальцем снима крыжовые соколовки. Вижу в первый раз. А эти двое? Он повернул к Полине две оставшиеся фотографии. Пасутся в баре Коломбина. Пасутся? Ну как бы тебе объяснить? Работают на тамошнего хозяина. А кто у них хозяин? Что, если я его знаю, и из-за этого весь цербор? Может и так. Тебе о чем-нибудь говорит такое имя Виталий Митрофанов? Первый раз слышу, — покачала головой Полина. Какая-то ерунда. Зачем бизнесменам бегать за мной по городу? Какие они бизнесмены, громилы. Ну, не то чтобы, скажем так, службы безопасности. А почему их целых три, Зачем какому-то незатейливому бару такая серьезная защита? Или у тебя в сухарике тоже целое кодло охранников?» Бабков на секунду закрыл глаза, потом открыл их и подмигнул Полине. «Нет, у меня только вышибала а ты умная девочка». «Почему бы мне не быть умной?» — поинтересовалась она, поведя бровью. «Действительно», — подумал Бабков. «Если бы она была аферисткой, то наверняка притворилась бы...» рядовой смазливой дурочкой он еще некоторое время колебался затем окончательно оттаял а рук не распускал и что мне теперь делать с этими типами сердито спросила полина надо выяснить причину по которой они за тобой следят возможно их шеф положил на тебя глаз да я никогда не видела их шефа фыркнула полина мне как то ничего больше не приходит в голову «Ребята из службы безопасности и красивая женщина! Неужели нет никого, кто бы мог взять на себя твои проблемы?» «На сегодняшний день нет», – коротко ответила та и посмотрела на свои часы. «О, Господи, уже так поздно!» Она взяла предложенную визитку и спрятала в сумочку, а своего телефона давать не захотела. «Я сама позвоню». На прощение Бабков поцеловал ей руку. Он не привык к таким сложным отношениям с женщинами. Обычно все бывало проще и заканчивалось тоже незатейливо. «Мой парень доставит тебя до дома в лучшем виде. С ним можешь никого не бояться». Полина велела шофера отвезти ее в Строгино. Возле одного из домов, который показался ей достаточно большим, она вышла и скользнула в открытый подъезд. Дождалась, пока машина уехала, снова вышла на шоссе, поймала частника и тогда уже назвала свой настоящий адрес. В принципе, у нее все получилось. Информация, которой она разжилась в соленом сухарике, казалась ей достаточно ценной. По крайней мере, для человека, который не связан ни с бандитами, ни с правоохранительными органами, подобные сведения, безусловно, были находкой. Итак, оба парня из «Жигулей», дежурившие возле входа в институт, имеют отношение к бару Коломбина и работают на его хозяина, некоего Виталия Митрофанова. Их имен Бобков не знал. Рыжего он никогда не видел. Вот про кого Полина не отважилась спросить, так это про Казакова. Она же познакомилась с Бабковым будто бы случайно и, по идее, не могла иметь понятия о его недавнем убитом партнере. Но по реакции Василия Сергеевича было незаметно, что его как-то уж особо насторожили фотографии. Вот если бы он подозревал связь между убийством Казакова и ребятами из Коломбины, тогда Полина вряд ли отделалась бы одной дружеской чашечкой кофе. Возможно, даже ей бы сильно не поздоровилась.